Мы вернулись в Париж ровно через неделю. Меня ждала спешная работа, в которой Елена Николаевна по обновлению приняла деятельное участие. Первый день прошёл как всегда, но когда она разбудила меня на следующее утро, меня поразило выражение тревоги, которое, как мне показалось, промелькнуло несколько раз в её глазах. Затем она ответила мне не впопад, чего с ней никогда не случалось до сих пор. Что с тобой? Ничего, ответила она. Это может быть глупо, но мне хотелось спросить у тебя одну вещь. Да. Ты меня действительно любишь? Мне так казалось. Мне это хотелось выяснить. Сколько тебе лет? Нет, правда, это важно знать. Я расстался с ней, как обычно, поздно ночью. Она жаловалась, что устала, и сказала, что завтра придет ко мне только в 4 часа дня. «Хорошо», — сказал я, — «тебе будет полезно отдохнуть». Я сразу заснул крепким сном, но очень скоро проснулся. Затем я задремал опять и через час снова открыл глаза. Я не мог понять, что со мной. Я даже подумал, не отравился ли я чем-нибудь. Я испытывал нечто похожее на беспричинную тревогу, тем более непонятную, что для нее действительно не было, казалось бы, никаких оснований. Но сон решительно бежал от меня. И в шестом часу утра я встал. Таких вещей со мной не случалось много лет. Убедившись окончательно в том, что я больше не засну, я выпил чашку черного кофе, Принял ванну и начал бриться. Из зеркала на меня смотрело моё лицо. И хотя я видел его каждое утро моей жизни, я всё не мог привыкнуть к его резкой некрасивости. Как я не мог привыкнуть к чужому и дикому взгляду моих собственных глаз. Когда я думал о себе, О чувствах, которые я испытывал, о вещах, которые, как мне казалось, я так хорошо понимал, я представлял себе самого себя чем-то почти отвлеченным, так как иное зрительное воспоминание мне было тягостно и неприятно. Самые лучшие, самые лирические и самые прекрасные видения тотчас исчезали, едва я вспоминал о своем физическом облике. Настолько чудовищно было его несоответствие с тем условным и сверкающим миром, который возникал в моем воображении. Мне казалось, что не может быть большего контраста, чем тот, который существует между моей душевной жизнью и моей наружностью. И мне казалось иногда, что я воплощён в чьей-то чужой и почти ненавистной оболочке. Я спокойно переносил вид своего головы тела, в сущности нормального, на котором все мускулы двигались послушно и равномерно и были расположены именно так, как нужно. Это было обыкновенное и невыразительное тело без излишней худобы и без лишнего жира, но там, где начиналось лицо, это переходило в в нечто настолько противоположное тому, каким оно должно было, казалось бы, быть, что я отводил от зеркала этот взгляд чужих глаз и старался об этом не думать. И теперь, после бессонной ночи, это неприятное ощущение было ещё сильнее, чем обычно. Я только что кончил одеваться и собирался сесть за работу, как вдруг в моей комнате раздался телефонный звонок. Я с удивлением посмотрел на часы. Было без 26. Я не понимал, кто мог звонить так рано. После некоторого колебания я снял трубку. Совершенно пьяный голос, в котором однако я уловил какие-то знакомые интонации, сказал: "Доброе утро, моя дорогая". Что это за история? Ты меня не узнаёшь? Это был мужчина, которому хотелось, чтобы его приняли за женщину. И тогда я действительно узнал этот голос. Он принадлежал одному из моих товарищей по газетной работе, очень милому и очень беспутному человеку. Время от времени он напивался буквально до потери рассудка, и это почти всегда сопровождалось неправдоподобными историями. То он хотел ночью ехать с визитом к какому-то сенатору, который будто бы его приглашал на днях, то отправлялся на пляс Дель-Абюр посылать телеграмму своей тетки, жившей в Лионе, о том, что он совершенно здоров, вопреки распространяемым о нем слухам. «Как ты, наверное, догадался, — продолжал он более или менее связанно, — я встретил товарища, который меня пригласил». Одет, не дёргай меня, пожалуйста, я вполне трезв. Одет была его жена, очень спокойная и не глупая женщина. Через секунду я услышал её голос. Она, по-видимому, отобрала у него трубку. "Здравствуйте", сказала она. "Этот пьяный дурак звонил вам по делу. Скажи ему, что это замечательный материал. Это дело в том, что ваш протеже Курчавый Пиро будет вот-вот арестован". Филипп на допросе сказал всё, что мог. Андрей это был её муж, настолько пьян, что не способен ни к чему. Материал для статьи действительно замечательный. Я знаю, что вы не любите гангстерских историй и мелодрам, вы говорите, что это плохая литература. Я бы вас не беспокоил, но речь идёт о нашем хорошем знакомом. Поезжайте к Жану, я бы на вашем месте захватил револьвер. Да. На всякий случай. Спасибо, одет сказал я. Считаете, что я перед вами в долгу? Я еду. Хорошо, ответила она, и аппарат щёлкнул. Жан, к которому я должен был ехать, был инспектор полиции. Я его знал довольно давно, и у меня с ним были хорошие отношения. Он обладал удивительным даром перевоплощения, или, вернее, был жертвой своеобразного раздвоения личности. Когда он вел свою профессиональную работу и допрашивал, например, очередного клиента, его шляпа всегда была сдвинута на затылок, попироса была в углу рта, и он говорил отрывисто, односложно и почти исключительно на арго. Но как только он обращался к следователю или журналист, он мгновенно менялся и превращался в человека с явно светскими претензиями. Если, Если вы соблаговолите дать, дать себе труд предварительно, предварительно так сказать, проанализировать, проанализировать некоторые из этих данных, данных. Надо было полагать, что это именно он допрашивал Филиппа, который был правой рукой курчавого Пьеро. Судя по всему, через некоторое время полицейский автомобиль должен был выехать в севр, где скрывался Пьеро. И на этот раз ему вряд ли удастся уйти. Я задумался на минуту, потом снял трубку и позвонил. Я помнил, что телефон стоял у постели Пьера. Через секунду раздражённый женский голос спросил: "В чём дело?" "Позовите Пьера", ответил я. "Скажите ему, что звонят с улицы Лафайет". Это было условное название. Его нет, он ещё не вернулся. Филипп пропал с позавчерашнего утра. Я не знаю, что делать. Филипп выдал все, сказал я. Постарайтесь найти Пьеро, где бы то ни было и во что бы то ни стало, и предупредите его, скажите ему, чтобы он не возвращался домой. Через час будет поздно. Затем я повесил трубку, достал из письменного стола револьвер, проверил, заряжен ли он, он был заряжен, положил его в карман пиджака и вышел из дому. Потом я взял такси и поехал к Жанне. Все это отвлекло меня от той душевной тревоги, которую я испытывал. И, сидя в автомобиле, я думал теперь об участи курчавого Пьеро, Пьеро Лефрис, которого я хорошо знал и которого мне было жаль, хотя с точки зрения классического правосудия он, казалось бы, не заслуживал никакого сожаления. Он был профессиональным грабителем, и на его совести было несколько человеческих жизней. Я познакомился с ним лет 6 тому назад после того, как он застрелил первую свою жертву, бывшего боксёра Альберта. Я тогда случайно попал в кафе, это было часа в 4:00 утра, где находился его негласный штаб, о чём я не имел ни малейшего представления. Я сидел за столиком и писал. У стойки орали и ссорились пьяные люди. Потом вдруг наступила мёртвая тишина, и кто-то, я ничего тогда ещё не знал о нём, сказал с необыкновенной выразительностью и с неожиданной после этих ревущих голосов, которые напоминали рычание разъярённых зверей, человеческой интонацией. Ты, Ты хочешь, чтобы, чтобы с тобой, с тобой случилось, случилось то, то что, что с Альбертом? Ответа не последовало. Я продолжал писать, не поднимая головы. Кафе опустело. Они испугались, сказал тот же голос. А это кто? Речь шла обо мне. Не знаю, ответил хозяин. Первый раз вижу. Я услышал шаги приближавшиеся к моему столику. Поднял глаза и увидел человека среднего роста, очень плотно сложённого с бритвым мрачным лицом. Он был в светло-сером костюме и синей рубашке с ярко-желтым галстуком. Меня удивило жалобное выражение его глаз, объяснявшиеся, по-видимому, тем, что он был пьян. Он встретил мой взгляд и спросил без всякой подготовки. «Что ты здесь делаешь?» «Пишу». «А-а-а! Что же ты пишешь?» «Статью». «Статью?» «Да». Это его, казалось, удивило. Значит, не из полиции. Нет, я журналист. Ты меня знаешь? Нет. Меня зовут Курчавый Пиеро. Тогда я вспомнил, что несколько дней тому назад в двух газетах были заметки о смерти боксёра Альберта, судившегося 14 раз и многократно сидевшего в разных тюрьмах. Заметки были озаглавлены "Драма среди преступников" и "Сведения счётов". Там упоминалось еще о какой-то женщине, из-за которой будто бы все это произошло. Полиция почти не сомневается, что виновник этого преступления Пьер Дьедоне по прозвищу Курчавый Пьеро, который сейчас усиленно разыскивается. По последним сведениям, он успел покинуть Париж и находится, вероятнее всего, на Ривьере. И вот этот самый Пьеро стоял передо мной. В кафе на бульваре Сан-Де-Ни. Ты, значит, не уехал на Ривьеру? Не. Потом он сел против меня и задумался. Через несколько минут он спросил. О чем ты, собственно говоря, пишешь вообще? О чем придется, о самых разных вещах. А романов не пишешь? До сих пор не писал, но, может быть, когда-нибудь напишу. Мы разговаривали с ним так, точно нас давно связывали дружеские отношения. Он спросил, как моя фамилия и в каких газетах я работаю. Потом сказал, что при случае может мне рассказать много интересного. Пригласил меня как-нибудь зайти в это же кафе, и мы с ним расстались. Потом я встречался с ним еще много раз, и он действительно рассказал мне интересные вещи. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Нередко случалось, что благодаря его откровенности я располагал сведениями, которыми не располагала полиция, так как его осведомлённость в определённой области была исключительной. Он был несомненно человек незаурядный. У него был природный ум, и этим он резко выделялся среди своих коллег, которые чаще всего отличались столь же несомненной глупостью. Он так же, как большинство его товарищей по ремеслу, отчаянно играл на скачках и читал каждый день газету «Вьен». Но кроме этого он иногда читал книги. И в частности, романы «Де Кобра», которые ему очень нравились. «Вот, вот это, это написано!», написано — да. говорил он мне. «А? Что, что скажешь?» скажу. Мне всегда казалось, что он плохо кончит не только потому, что его ремесло было само по себе чрезвычайно опасным, но и по иной причине. Его всё тянуло к каким-то для него незаконным в сущности вещам, и он понимал разницу между теми интересами, которыми он жил, и теми, которыми жили другие, бесконечно от него далёкие люди. Он как-то приехал на «Бугатти» красного цвета, он был в новом светло-коричневом костюме со своим любимым желтым галстуком. И все те же кольца блестели на его пальцах. «Как ты все это находишь?» – спросил он меня. «В таком виде я могу ехать на прием в посольство, как те типы, о которых пишут в газетах?» «М?» Я отрицательно покачал головой. Его это удивило. «Ты находишь, что я плохо одет?» «Да». «Я?» «Ты знаешь, сколько я заплатил за костюм?» «Нет, но это не важно. Я никогда не думал, что моя отрицательная оценка его манеры одеваться способна так его огорчить. Он сел против меня и сказал, «Объясни мне, почему ты находишь, что я одет не так, как нужно?» Я объяснил ему, как мог. Он был очень озадачен. Я прибавил. Кроме того, я не могу только по тому, как ты одет, тебя очень легко отличить. Какой-нибудь тип, у которого есть известный опыт, ты понимаешь? Ему не нужно знать тебя в лицо или спрашивать у тебя бумаги. Только по твоему костюму, галстуку и кольцам он будет знать, с кем имеет дело. А мой автомобиль это гоночная машина. Зачем она тебе в городе? Их мало, они все на перечёт. Возьми среднюю машину тёмного цвета, на неё никто не обратит внимания. Он сидел молча, подперев голову рукой. Ты что, спросил я? Меня переворачивает, когда ты так говоришь, сказал он. Я начинаю понимать то, что мне нужно понимать. Ты говоришь, что книги, которые мне нравятся, плохие книги. Ты в этом знаешь больше, чем я. Я не могу разговаривать с тобой как равный, потому что у меня нет образования. Я низший человек. Вот в чём дело. И кроме этого, я бандит. И другие люди выше меня. Я пожал плечами. Он внимательно на меня посмотрел и спросил: "Скажи мне откровенно. Ты думаешь так же, как я?" Нет, сказал я. Почему? Ты, конечно, бандит, сказал я. Ты не так одеваешься, как, может быть, следовало бы. И тебе не хватает известного образования. Всё это верно. Но если ты думаешь, что какой-нибудь известный человек, о котором ты читаешь в газетах, банкир, министр, сенатор, лучше тебя, это ошибка. Он работает и прежде всего меньше рискует. Ему говорят: "Господин председатель", или "Господин министр". Он иначе лучше одет, и у него, конечно, есть некоторое образование, хотя тоже далеко не всегда. Но как человек, он мне лучше тебя. Так что ты можешь с ним намыться. Не знаю, утешает ли это тебя. Но это, по-моему, так. очень любил женщин. И большинство его счетов, которые так трагически кончались, бывали именно из-за женщин. «Может быть, из-за них-то ты когда-нибудь и погибнешь», сказал я ему. «И главное, из-за таких, которые этого не стоят». Это было нетрудно предвидеть. И то, что теперь, когда я подъезжал в такси в конторе Жанна, место пребывания Пьеро стало известно тем, что под кого его было нужнее всего скрыть этим он был тоже обязан женщине